Глава 5 Проспал я долго, как ни крути, а мозгу нужна разрядка. Сбои в режиме – вещь нехорошая. Проснулся и сначала не понял, где нахожусь. Стены и потолок были выложены мозаикой, ложе приятно прогнулось и накрыло чем-то. Пригляделся – камень. Спросони испугался, не воспринимая окружающее как действительность, но одеяло, словно почувствовав мое желание, сползло и растворилось где-то в массиве кровати. Поднявшись, я еще раз осмотрелся. Жилище разительно изменилось, все-таки древние смыслили в магических технологиях. Немного света, и город из руин преобразился в прекрасное архитектурное произведение искусства. Возможно, я бы еще долго рассматривал окружающие узоры, пытаясь прочитать историю, выложенную мозаикой, но в голове раздался голос Демеллы. Мираж. Захват алтаря истощил магическую оболочку моего ядра. Я вынуждена заснуть, чтобы не тратить слишком много энергии. Понял, а как тебя разбудить? Сделать алтарь и положить в него ядро, затем прочесть молитву. У тебя получится сделать алтарь, а первожрец сможет его осветить. Вам доступно третье задание из цепочки «Побег из божественного плена». Цель – построить алтарь и осветить в честь богини Демеллы. Награда на усмотрение богини. Принять? Да? Нет? Принимаю задание и отвечаю богине «Хорошо, Демелла, я понял. Спи». В ответ мне была передана эмоция вроде зевка и потягивания, после чего я перестал ощущать присутствие Демеллы. Больше в комнате оставаться я не хотел, спустившись на голос хозяина, степенно что-то обсуждавшего с гостями, которые оказались оставшимися членами круга вождей. Увидев меня, они встали и поклонились. «Спасибо, Мираж! Ты сделал для нашего народа столько, сколько до тебя делала лишь наша богиня! Чем мы можем отблагодарить тебя?» Воин и рыбак, которые привели меня, потратили свои средства для обучения языку чужестранца. Мне бы их отблагодарить. Они почтут за честь, свершённая, и не потребуют мзды. Разве дело в этом? Я обещал вернуть их средства и свое слово выполню. Хорошо, Мираж, мы им передадим от тебя награду. Что ты еще желаешь? Ты заслужил гораздо большего. Больше ничего. Вот только долг я предпочту отдать лично. Пусть будет так. Последний вопрос. Мы бы хотели тебе выделить жилье. Где ты предпочтешь поселиться? «Мы принесем туда припасов. Благодарю, но я сейчас покидаю ваше селение и совсем не уверен, что когда-нибудь вернусь. Что же касается домика, если есть такое желание, то выделите любое на ваше усмотрение, желательно рядом с храмом Демеллы. Большого не надо, мне хватит и комнатки». «Хорошо, Мираж!» — произнесено это было с какой-то торжественностью, впрочем, как и весь диалог. Он отдавал какой-то постановочной речью, но вникать в это мне не хотелось Несмотря на дружелюбный прием, это место меня тяготило Откушай завтрака, а мы пока приготовим подарки для воина и рыбака Хозяин дома остался меня кормить, а остальные старейшины удалились, видимо, в поисках подарков На завтрак было нечто вроде суфле из рыбы в условиях ограниченности продуктов Булроуши достигли настоящего мастерства в приготовлении мяса и рыбы Вернулись старейшины к моменту, когда я вместе с хозяином допивали какой-то отвар, заменяющий им чай. Зашли, положили передо мной кристалл речи, он был улучшенным и был предназначен для рыбака, отдавшего мне кристалл, который купил дочери. Вторым предметом был свернутый плащ для воина. Он означал повышение его в ранге, соответствующему людскому сотнику, и давал какие-то внутренние привилегии. информацию о которых я пропустил мимо ушей как бесполезную. Поблагодарив старейшин, взял подарки и отправился к воину. Дорога проходила мимо храма, вокруг которого успели вырасти яблони, и на них даже качались плоды, которые я и нарвал для детишек. Надо побаловать этих любопытных созданий. Все семейство я застал за столом, за который мне тут же и предложили сесть. Пришлось отказаться, ссылаясь на недавний завтрак и попросить немного внимания. Глоралх, мне позволили сообщить тебе одну важную новость. Возможно, было бы правильнее, чтобы это сделали старейшины. Но я хотел это сделать лично, в знак признательности за все, что ты для меня сделал. Воин смотрел на меня непонимающе и только решился что-то спросить, даже рот для этого открыл, как я вытащил аккуратно сложенный плащ и протянул ему. Глоралх буквально завис, стоял с открытым ртом и переводил неверящими глазами с меня на плащ. «Мираж, ты не представляешь, насколько это ценный для меня подарок!» «Вот и отлично, будешь меня вспоминать добрым словом. Буду!» Сказано это было с таким искренним рвением, что я рассмеялся и пошел на добивочку, выложив на стол половину собранных яблок. Это называется яблоки. Они растут возле храма Демеллы. Кушайте, они вкусные. Богиня не против. Они красные. Да, значит, зрелые. сорт такой, а что? Мы привыкли к тому, что красные продукты ядовитые. Тут можете принять на веру. Они становятся съедобными, когда краснеют. Если есть до этого, то, может... «Заболеть живот». В подтверждение своих слов я взял яблоко и откусил часть, получив системное сообщение. Вы съели яблоко из сада богини Демеллы и получили бонус плюс 50 мудрости на один час. Хм, интересно. Оказывается, яблочки-то апгрейд получили, но это в лучшую сторону. Никаких системок об отравлении не поступало. Подмигнув в шалунишке Лиле. Попрощался с семейством и покинул их гостеприимный дом, оставив их сидеть с открытыми ртами. Теперь к моему старому знакомцу Гролю. Он жил на окраине города, поближе к реке, так что выходило, что мой путь пролегал из центра города к реке с небольшими остановками у старых знакомых. Гроль меня принял радушно, попытался усадить за стол, но и тут я отказался, а чтобы не искушать себя, попросил проводить меня до реки. Уже по пути ему поведал, что ухожу из города, и передал от себя благодарность в виде кристалла и яблок. Подарки он принял со слезами, рассказав, что тот кристалл он припас своему ребенку, а на другой денег не было. А тут я ему, рыбаку, подарил большой кристалл. И тут дело в том, что, несмотря на важность его работы, получал он крайне маленькое жалование, и на большой кристалл мог заработать лишь через пять лет, что срок немаленький. На мой же резонный вопрос, почему он решил потратить кристалл на меня, тот смутился и признался, что просто испугался. И не только за себя, но и за город. Так как чужак, с которым невозможно объясниться, — большая опасность. Возразить мне было нечего, да и не требовалось это. Мы к этому моменту уже подошли к реке. «Гроль, еще раз спасибо тебе за все. Подскажи, пожалуйста, где я могу зайти в реку так, чтобы не повредить тебе сети?» «Двадцать метров вниз по течению». Только старайся от берега отплыть подальше. С нашей стороны в русле много подводных скал. Можно пораниться. Благодарю. Кивнув гроллю еще раз, я использовал телепорт и попал в середину реки. Съел свою волшебную пилюлю и, расслабившись, отдался течению, которое несло меня все дальше от гостеприимных булроушей навстречу новым приключениям. Подземно-подводное путешествие длилось еще трое суток. Свое продвижение я решил не тормозить, поэтому и ел, и спал под водой, отдавшись на волю течения. Пару раз, конечно, больно бился о каменные стены, но ничего страшного, а тем более фатального в этом не было, количество жизни позволяло такие моменты не замечать. Равномерное продвижение перестало быть таковым ближе к вечеру. Я уже собирался поужинать, как течение резко усилилось, и меня понесло дальше, закручивая штопором. Попытки как-то стабилизировать и замедлить свое продвижение были тщетны, а к радикальным способам, вроде втыкания мечей в стены, решил не прибегать. Не хватало еще без оружия остаться. Бешеный напор разогнался до неимоверной скорости и выплюнул меня в огромный водоем, в котором меня несло лишь благодаря инерции. Но главным было не это. Над собой через толщу воды я видел небо и яркое ласковое солнышко. а чуть вдалеке, стоящий на дне город. Город был прекрасен. Хрустальные стены, блестящие в пробивающих толщу воды лучах, перламутровые узоры, складывающиеся в невероятные картины. Между домов сновали подводные жители и косяки рыб, совсем не боящиеся своих соседей. Подплыв ближе, я смог различить еще несколько важных деталей. Улицы патрулировали тройки стражей на дельфинах. Они, как и их скакуны, или, скорее, плывуны, были облачены в доспехи. Дельфиньи состояли из пластинчатых лад, плотно облегающих тело. На носу у них находился закрепленный меч. А вот броня наездников отличалась массивностью множеством узорчатых украшений, что весьма странно, учитывая их специфику. Но да ладно, не мне их судить. Может, они придумали с этой броней какую-нибудь интересную тактику? Увидев такое чудо, я как-то передумал срочно выбираться на сушу, а напротив, с помощью нескольких сильных грибков, запустил себя в сторону города. Вот только заплыть туда не получилось. Стоило мне приблизиться на расстояние в две сотни метров, как мне наперерез бросилась тройка наездников на дельфинах. «Стой!» — первым заговорил центральный воин. «Кто ты такой? С какой целью направляешься в Атлантиду? Ты на турнир?» «Мираж. Человек». «Воин. Здесь оказался случайно, увидел город, решил посетить, так что, можно сказать, я на экскурсию. Что за турнир? О турнире я ничего не знаю». Воины переглянулись, словно обмениваясь вербальными сообщениями, после чего вновь заговорил наездник по центру. «В целом ты не нарушил никаких правил, но разрешение на посещение города гостям с земли выдают городские власти, тем более если ты не зарегистрирован на турнире». «Да о каком турнире вы говорите?» Воины, еще раз ухмыляясь, переглянулись. — Поплыли, а по пути я тебе немножко расскажу о турнире. Воины развернулись, приглашая меня следовать за ними. Я пристроился в кельваторе за ними, а воин, все это время говоривший со мной, приотстал от остальных, пристроившись со мной рядом. В великом городе Атлантиде раз в год проводится большой турнир силы. На этом турнире не имеет значения воин ты или маг, опытный воин, прошедший тысячи сражений или новичок, король или слуга. Традиция проведения этого турнира была заложена богом атлантов Аквилормом после победы над братом, предательски захватившим власть, заточившим бога и подвергшим атлантов гонениям. В спасении Аквилорма участвовали как знатные, так и бедные. Они пробрались до лощины глубокого отчаяния, в котором был заточен Аквилорм. и вступили в неравную схватку со стражами его темницы. Это была великая битва. Здесь плечо к плечу сражались собиратель жемчуга и купец, поварята и правители кварталов. Битва длилась три дня и три ночи до тех пор, пока двое атлантов из наступающих не прокрались в темницу и не расковали Аквилорма. После освобождения сражение прекратилось, ибо не было равных Аквилорму соперников. Даже его брат продержался лишь минуту. И это после того, как Аквилорма постарались максимально ослабить в заточении. После этих событий Бог решил, что негоже разделять людей по каким-либо параметрам и дал возможность участвовать в турнире всем. А какова награда? Уважение, звание, драгоценные артефакты из сокровищницы Бога. И сложно победить в этом турнире. Чужакам суши не удавалось ни разу. Последняя фраза была сказана излишне резко, хоть причин я для этого не подавал или его просто мои расспросы достали. Но это сейчас и неважно. В любом случае мы доплыли до места, где я могу получить разрешение на посещение города, а дальше мне с этими ребятами не по пути. В здании я в прямом смысле этого слова вплыл. Интересно, как они спят? Прям представляю себе картину. Просыпаешься от щекотки, а это, оказывается, тумбочка около пятки колышется, а то страшное привидение, от которого ты чуть не схватил инфаркт. Одеяло, уплывшее и зацепившееся за светильник. Но это все лирика, о чем недвусмысленно говорил взгляд Атланта, стоящего напротив меня. Откуда родом? Из Альты. Цель посещения Атлантиды. Туризм, турнир. Разрешено посещение длительностью на 10 дней до окончания турнира. Если потребуется продление, приплывете сюда и продлите визу. На этом все. До свидания. А где гостиница? По улице направо, третий дом. До свидания. До свидания. Прямо ощущалось, как меня выставляют за дверь. И ведь кого? Меня. Повелителя блох, пожирателя яблок и победителя соломы. У, -у обида, обидная. хотя это я уже утрирую, не хотят общаться, и не надо. Мы не настолько гордые. Гостиницей оказалось шарообразное здание, стилизованное под жемчужину. Попытка попасть внутрь обернулась фиаско. Нет, я смог попасть внутрь, вот только не вплыл, а ввалился, внутри не было воды. И хоть подобную неловкость скрыл красивым кувырком... Но все равно было неловко и вдвойне обидно от того, что следом за мной в дверь вошел такой же житель суши, как я, и вошел так плавно, шагом гася инерцию. Красиво, ничего не скажешь, но с этим разберусь потом. Сейчас же меня интересовала лишь нормальная постель, многочисленные удары в русле не способствовали нормальному отдыху, да и подвешенное состояние не является для меня оптимальным. Стоило мне прилечь, как тут же вырубился. Одна из особенностей моего сознания, который всегда гордился, в необходимый промежуток времени просто расслабиться, откинуть мысли и отдохнуть. На длительной дистанции это приносит куда лучший результат, чем работа в попыхах. А вот утром, да на свежую голову, стоит провести анализ, что я и не применил сделать. Для начала разбор своих действий в глобальном масштабе. Тут вроде бы все отлично. Следующим пунктом разбор отдельных ситуаций, разговоров. Здесь уже ошибки есть. Пару раз поддался эмоциям и не подумал, говоря, где-то был недостаточно внимателен к чужим действиям, но и тут никакой критической ошибки не допущено. Это можно судить хотя бы по тому факту, что я жив. И, наконец, самое интересное – анализ боев. Пусть их было немного и с животными, но некоторые моменты можно подчерпнуть и перенять. Благо, моя квалификация позволяет это сделать. Закончив с анализом своих действий, поел и отправился к арене. Завтра начнется турнир, а, соответственно, сегодня необходимо пройти регистрацию. Арена выглядела своеобразно. По-морскому. Большой участок дна был огорожен стенами из кораллов ярко-алого, можно даже сказать, кровавого цвета. Проход внутрь был выполнен в виде арки, в которую спокойно могли пройти десять человек плечом к плечу. Проход был длинным, и прямо из его стен проглядывались окошки, к которым то и дело подходили на регистрацию новые участники турнира. К одному из таких окошек подошел и я, где ответив на простейшие вопросы о уровне, расе. имени, получил жетон участника. И лишь отходя от окошка увидел, что милая девушка, которая сноровисто вписывала информацию на плоский кристалл, на самом деле русалка, что картину не испортила, напротив, добавила ей некоторой загадочности. Полюбовавшись действиями профессионала своего дела, за что поймал возмущенный взгляд, Отправился внутрь арены, хотелось иметь представление об обстановке и устройстве места, в котором мне придется сражаться. А посмотреть было на что. Сама арена была классической овальной формы, длиной метров сто, шириной тридцать. Поверхность арены обычное морское дно, не сильно рельефное, но и не разглаженное до зеркальной поверхности. Хотя это было и не очень важно. Участникам сражения предстояло плавать, так как воздушного шара, подобного шару в гостинице, тут не было. Не меньше интереса вызывали трибуны. Они были сделаны из тех же кораллов, что и внешняя стена, только в отличие от даже на вид острых стен, трибуны были абсолютно гладкие и выглядели удобными и даже теплыми. Была на трибунах и ложа для знатных особ. Она была огорожена тонкой, но прочной стенкой, и там сиденьями были уже не отполированные кораллы, а раскрытые раковины ракушек, внутри которых располагались мягкие сиденья. Изучив местность предстоящих битв, я покинул арену. Больше у меня здесь дел нет. Теперь следующий этап. Осмотр города и посещение местных библиотек. Сдается мне, что в таком отрыве от остальной цивилизации здесь могли сохраниться другие версии событий былых времен, А значит, по пересечению информации будет возможно отобрать зерна от плевел. Библиотека не подкачала, и даже не монструозностью своего сооружения это вылетело у меня из головы сразу же, как я вошел внутрь, а обилием книг. Такого количества литературы я не видел во всех городских библиотеках вместе взятых. Здесь книги стояли семью ярусами, уходя на два десятка метров ввысь, а длина главного коридора достигала полутора километров. Ширина отставала совсем не ненамного, и ведь я уверен, тут еще и подвальное помещение, и секретный архив найдется. Кто бы мог о подобном подумать? Самое большое хранилище бумажных книг находится под водой. Да, там был воздушный купол, да, стояли дополнительные заклятия, высушивающие полностью вновь вошедших, но сам факт поразителен. Остаток дня я провел в переходах от одной полки к другой, вернувшись в гостиницу лишь к полуночи, и при этом я не читал книг. Я просто шел по рядам и указывал одному из библиотекарей, какие тома меня заинтересовали. Он тут же делал магическую копию книги, которую я убирал в инвентарь, и мы передвигались дальше. Стоила эта услуга недешево. К концу дня я расстался почти с миллионом золотых, но и книг добыл немало. сорок пять штук, если быть точным. Еле дотащил до своего склада, после чего просто упал на кровать, как подкошенный, и заснул. Походы в магазин порой изнуряют, не меньше, чем битва. А чем-то другим это было назвать сложно.